Глава шестая. Саут-Эдж-Хетроуд находилась в той части Риверхеда, которая ещё сохранила какую-то негородскую свежесть. Правда, сама улица выглядела не такой уж деревенской, как то следовало из названия. Однако некий аромат загородной жизни здесь ощущался во всяком случае в большей степени, нежели в кварталах, расположенных буквально по соседству. каких-нибудь 2 миль отсюда. По обе стороны недлинной улицы выстроились жилые дома, но на севере она упиралась в парк с площадкой для гольфа, и даже в ноябре здесь сохранялось ощущение обширного зелёного пространства и чистого, незасоренного разными архитектурными излишествами неба. В 9 часов утра улица выглядела ещё полосонной, Карелла припарковал машину и направился к кирпичному дому, в котором жил Фрэнк Престон. В вестибюле он разменился с женщиной в чёрном пальто, которая, судя по сумкам в руках, явно направлялась в магазин. Она ещё и на улицу не вышла, а ей вроде уже стало зябко. Во всяком случае, лицо жалобно сморщилось. Карелла отыскал имя Престона в списке жильцов. Поднялся на пятый этаж и позвонил в квартиру 55. Дверь открыла женщина лет 55, с модно уложенными каштановыми волосами и карими глазами, прятавшимися за слишком узкими для ее лица очками. У женщины было твердо очерченный подбородок, прямой нос, четкий овал да пронизывающий прищуренный взгляд. Она внимательно смотрела на Карелу через свои очки-щёлочки. Ваш жетон, пожалуйста. Он вытащил жетон и удостоверение. Женщина внимательно изучила и то, и другое, кивнула и произнесла: "Хорошо, о чём дело?" "Я, детектив Карела. Вчера я звонил." "Да-да, я ведь видела ваше удостоверение. Чем я могу?" «Мне бы хотелось поговорить с мистером Престоном, если он дома». «Мне кажется, вы говорили с ним не далее, как вчера вечером». «Простите, вы миссис Престон?» «Да». «Миссис Престон, возникло несколько вопросов, которые желательно задать вашему мужу лично. Он дома?» «Да, сейчас посмотрю, может ли он встретиться с вами». «Спасибо». Она закрыла дверь. «Да». и Карелло остался один на площадке. В доме было совсем тихо. «Ах, эти старые дома с толстыми стенами!» Дверь вновь открылась. «Заходите», — пригласила миссис Престон. Своим расположением квартира напоминала букву «Г». Входная дверь находилась у самого основания вертикальной палочки. Во всю ее длину тянулся коридор и в конце резко сворачивал налево. Гарелла проследовал за миссис Престон, оставив по левую руку кухню, а затем гостиную и спальню, где начиналась горизонтальная палочка буквы Г. В конце другого коридора, покороче, оказалась ещё одна небольшая комната, дверь в которую была открыта. Престон в бордовом домашнем халате и коричневых шлёпанцах сидел в удобном кресле перед телевизором. На вид ему было немного за 60. Крупный мужчина с большой головой и огромными руками. За исключением тонкой каймки волос у ушей и основания черепа, он был совершенно лыс. Над пронзительными голубыми глазами кустились светлые густые брови. На любом другом лице нос показался бы излишне крупным, но у него он был в самый раз. И спретно мог бы получиться не дурной театральный актёр. У большинства театральных актеров большие головы и внушительное телосложение. По телевизору показывали одну из утренних новостных программ. Престон неторопливо поднялся и выключил телевизор. «Что-то вы рано», — сказал он. «Хотел застать вас дома. А почему не позвонили?» «Да я был в этих краях и решил просто зайти». Мне казалось, мы вчера уже обо всём переговорили. Хотелось бы задать вам ещё несколько вопросов. Пожалуйста. И если можно, глаз в глаз. Миссис Престон, извините. Да-да, я оставлю вас. Она стремительно повернулась и вышла из комнаты. Карелла закрыл дверь. По лицу Престона неожиданно мелькнула тень тревоги. Он пошарил в кармане халата. изоблёк смятую пачку сигарет и протянул Карели. Тот отрицательно покачал головой. Престон сунул сигарету в рот и снова пошарил в халате. На сей раз на свет Божий появились спички. Престон прикурил и бросил обгорелую спичку в пепельницу на столике для телевизора. В комнате было два окна, выходящие на железнодорожный виадук над Барбара Авеню. Министр Престон Начал Карелла. Я хотел бы спросить о ваших взаимоотношениях с Изабель Харис. О моих взаимоотношениях? Да, сэр. Что вы имеете в виду? Какие у нас могли быть взаимоотношения? Она была моей служащей. Это правда, что вы вчера утром, узнав о смерти Изабель, заплакали? Кто вам сказал? Это правда? Да, да. А правда ли, что вы по крайней мере однажды вместе были в баре? А разве это запрещается? Я не говорю, что это запрещается, мистер Престон. Я просто спрашиваю, правда ли это? Да, это правда. И когда это было? На прошлой неделе. Вы пригласили её выпить, не так ли? Да, но это было не то, на что вы намекаете. А что это было? У неё были какие-то неприятности, и она хотела поговорить об этом со мной. Мы зашли после работы в бар. Всё, точка. А что за неприятности у неё были, мистер Престон? Сугубо личные дела. Да, но всё же. Послушайте, её дела это её дела, вам так не кажется? Нет, не кажется. Но ну, а мне кажется. «Мистер Престон, что это были за неприятности?» «Это не имеет никакого значения, как вы не можете понять. Я просто пытаюсь сказать, что ваши намеки...» «Какие намеки?» «Намеки на то, что у нас из-за был, был роман или что-нибудь в этом роде». «Ни на что подобное я не намекал». «Ну и прекрасно, потому что если бы между нами что-нибудь было...» Я не повёл бы её в бар в двух шагах от работы. Ничего секретного в нашей встрече не было. Моя сотрудница пришла ко мне посоветоваться, а я хотел ей помочь. Разве у вас нет кабинета на работе? Есть, но какой это, а там вы не могли поговорить? Такие дела требуют не десятиминутного разговора. Хорошо, расскажите мне, что произошло в тот день. Изобель пришла в бар около 3, я уже ждал её в кабинке у дальней стены. И что она вам рассказала? Сначала она вообще ничего не хотела говорить, а потом Джимми, её муж. Что Джимми? Я же уже говорил, Местер Престон оба они мертвы. И если то, о чём Изобель хотела с вами поговорить, имеет какое-нибудь отношение, не имеет. Откуда вы знаете? Ну как, так мне кажется. А может, позволите мне судить об этом? Так в чем же все-таки дело? Хорошо. Ей казалось, что у него появилась другая женщина. Ага. Ну и естественно, ей было больно. Она очаровательная женщина, и ей было бы больно думать, что муж ей изменяет. А с чего это она взяла? просто ей так казалось. И интуиция, что ли, наверное, на никаких доказательств, ей просто казалось, что он ходит на сторону. Ну да, пожалуй, что так. Никаких телефонных разговоров полушёпотом и рубашки не пахли духами. Нет, нет. Стало быть, в этом и заключалась её проблема. И именно поэтому она пришла к вам, а вы пригласили её в бар. Чтобы потолковать, на самом ли деле Джейми Харрис загулял на стороне? «Да». «А чего, собственно, она от вас ожидала? Какой помощи, мистер Престон?» «Да, наверное, никакой». «Так зачем же она пришла к вам?» «Просто, просто поговорить. Я так понимаю, никого другого для этого разговора у нее не нашлось. Похоже на то. Девушки не годятся». «Наверное, нет. Только вы». «Ну, это у вас в первый раз. Ну, я имею в виду походу в ресторан». «Да, точно, точно. Видите ли, — сказал Карелло, — у меня на этот счет несколько другие сведения». Он умолк и посмотрел Престону прямо в глаза. «Ничего другого, помимо того, что рассказала ему Дженни Дамата, он не знал». А она видела Престона и Изабел у месте только один раз на прошлой неделе. Вот и все его достижения. Точка. Сейчас он лгал, сейчас он блефовал, и блеф прошёл. Но, ну, а может, и до этого раз или два мы заходили что-нибудь выпить? А точнее, мистер Престон, раз или два? Два. Теперь уж точно. То да. Карелла высоко поднял брови. А что ещё ему оставалось? Ну, по правде говоря, больше. Я бы сказал, несколько раз не выдержал Престон. А несколько это сколько? Раз 6. Всё в том же маленьком баре рядом с работой. Нет, в другом. То да, и не в одном, да. А может, и не только в барах? То мистер Карелл Мистер Престон, убитые двое. И я пытаюсь понять, как это произошло. Буквально несколько минут назад вы сказали мне, что вас с Изабель Харис связывали только служебные отношения. И вы ведь вы с ней пошли только потому, что она хотела поговорить с вами о каких-то своих делах. Прекрасно. Но теперь вы говорите, что встречались с ней вне работы, по крайней мере, 6 раз. Да, но больше ничего не было. Да-да, шесть раз полдюжины. А вы спались Изабель Престон? Да. Стало быть, у вас был таки роман? Я не считал это романом. А что же это было, мистер Престон? Я любил её, собирался на ней жениться. Ага, Карелла понимающе кивнул. А жена ваша об этом знала? Нет. А Джими? Нет. Об этом мы и толковали в прошлую среду. Как сказать им, стала быть вся эта история о том, что у Джими другая женщина. Я придумал её. Это была ложь. Ну что ж, если вам угодно назовите так. А как бы вы это назвали, мистер Престон? Пожалуй, так же. Стало быть, встретились вы в последний раз, когда, говорите, это было В среду днём В среду днём вы встретились, чтобы обсудить, как сказать вашим? Да. И над чем вы порешили? Какую схему выработали? Это была не схема, мистер Карелов. Мне не нравится это слово. И вообще никаких схем мы не вырабатывали и заговоров не составляли. А что же вы делали, мистер Престон? Двое мужчин и женщина. Любящие друг друга собираются оставить свои прежние семьи и пожениться. И всё это после шести встреч. Ну, или, может, всё-таки больше. Ну, так как же мы встречались на протяжении всего этого года. Ах, вот как. Мы любили друг друга. Понимаю. Мистер Престон, где вы были в четверг вечером? «Между половиной седьмого и половиной восьмого?» «А зачем вам это?» «Потому что тогда был убит Джимми Харрис». «Я не убивал его». «Тогда скажите, где вы были?» «Я был, да». «С Иза был». «Где?» «В мотеле на Калвер». «Вы зарегистрировались под собственным именем?» «Нет». «А под каким?» «Не помню». Вспомните, мистер Престон. Прошу вспомнить. Я самым убедительным образом прошу вас вспомнить это изю же минуту. Но я, правда, не помню. Я всякий раз менял имена. Тогда боюсь, мне придётся попросить вас одеться и сказать жене, что вы вынуждены пройти со мной в участок. По минуту. А да. Феликс. Феликс дальше не помню. Феликс. Феликс и дальше какая-то фамилия на П. Не торопитесь, вспоминайте. Феликс Прат или Феликс Пит, одно из двух. Какой именно, не могу вспомнить. Раньше вы эти имена использовали? Да. Ладно, как называется мотель? Golden Inn. Накал вы говорите. Да, недалеко от больницы. Ну что ж, я позвоню туда и спрошу, действительно ли вы там хорегистрировались в четверг днём. Вы как, не против? Не чуть. А откуда можно позвонить? Она жена. А вы её чем-нибудь займите, пока я говорю. Потому что если вас там не было в четверг, когда Джими Харрису перерезали горло, вам придётся отправиться со мной. Я ясно выражаюсь. Я там был. Вот и хорошо. Тогда позовите жену и скажите, что мне нужно сделать конфиденциальный звонок. Хорошо. Но ну тогда давайте действуйте. А вы не Нет, я не собираюсь говорить ей про ваши амуры. Спасибо. Но ну же зовите её. Престон открыл дверь, выглянул в коридор, а потом снова обернулся. Карелла ободряюще кивнул. Сильвия крикнул Престон. Откуда-то из ледер-квартиры послышалось: "Да, Френк. Сильвия, мистеру Карели нужен телефон. Зайди на минуту, а?" Иду. Телефон в спальне за холлом", сказал Престон Карели. "Спасибо". В коридоре он столкнулся с Миссис Престон. "Телефон в спальне", сказала она. "Да, благодарю вас".